Глава двадцать вторая. Ариана. Несколькими часами позже, все еще находясь в дурном настроении яростном гневе, я засела за картой мира Сковидон и изучала ее при свете магического ночника. Айгар сидел рядом со мной. У двери стояла принесенная кем-то из хранителей миска с едой для волка, который зверь так и не прикоснулся. «Ах, Айгар!» — произнесла я устало. Грядет беда, настоящая трагедия. Светлые и темные эльфы совсем потеряли разум. Мне тревожно и горько от того, что могут погибнуть многие из-за своей гордыни, злобы и расовой ненависти. Все признаки указывают на то, что этой трагедии не избежать. И самое отвратительное, знаешь что, Айгар? «Что, хранительница?» — спросил волк. «А то, что я своими руками должна задушить то зло, которая, как спрут, распространяется по миру со скоростью света. На моих руках окажется кровь. Много крови, Айгар. И кто я буду после этого? Двуногие, что сбились с пути верного, пусть прольют кровь свою. Твои же глаза пусть прольют слезы за их жизни. Твои слезы погасят костерах страшных грехов. А кто погасит костер моих грехов, Айгар? То прольет за меня свои слезы. Тебе дарована огромная сила, но и огромная ответственность. Эту ношу тебе придется нести. Но если ты, хранительница, не вмешаешься, то подаришь злу прекрасную возможность пролить реки крови. Так не лучше ли их кровь пролить, чем будут убиты невинные? Может, все обойдется, и я смогу изменить этот мир к лучшему — «Без убийств и смертей. Может, дать им второй шанс?» — спросил Айгар, прекрасно зная, что это невозможно. «Враг он всегда враг, хранительница Ариана. И мало кто искренне принимает второй шанс. Злоба и ненависть будут жить в их сердцах и ждать подходящего момента. Но если сделаешь это безрассудное добро, то очень скоро предадут тебя». Двуногие не чтят законов, хранительница, это я познал на собственной шкуре. Я поднялась из-за стола, подошла и распахнула окно, шумно вдохнула холодный ночной воздух, который совсем немного охладил мой огонь, который продолжал бушевать внутри. Посмотрела на свои руки, на длинные когти, шевельнула плечами, ощущая тяжесть крыльев. Пока гнев не уляжется, я не смогу вернуть прежний облик. Но нужно брать свою силу под контроль, не делая это, тем более, когда случились такие резкие перемены в моей судьбе. Кто бы мог подумать, я обычная девушка, которая когда-то занималась воздушной акробатикой и выступала в цирке, теперь должна изменить и спасти магический мир. Закрыла глаза и приказала. «Прими прежний облик». Ничего не произошло. Я начала злиться уже на себя. Какая из меня к черту истинная хранительница мира, если я самой собой совладать не могу? «Давай же, повинуйся мне и прими прежний облик», более сурово приказала своей силе. По телу прошла дрожь, но я не изменилась. Сжала руки в кулаки, когти впились в ладони и выступила кровь. Я яростно прошипела про себя. «Немедленно прими прежний облик». И, о чудо, я ощутила, как по телу пошла ощутимая волна, и мой угрожающий вид сменился прежним. Я снова стала собой, и все чувства притупились. Теперь я могла думать и рассуждать. Ненависть и ярость отложу на потом, а сейчас мне нужна ясная голова. «Теперь стало хорошо», — пробормотала я, прикрыв на секунду глаза. «Тебе нужно лечь спать. Утром будут мысли светлыми, нежели сейчас», — произнес Айгар. «Ложись и спи, моя хранительница. Я буду охранять твой сон». Улыбнулась и погладила волка по густой и жесткой шерсти. «Ты прав, Айгар, утро вечера мудренее». Оставила все тяготы до завтра. Забралась в кровать и закрыла глаза. В комнате воцарилась оглушительная тишина. Несмотря на то, что я снова стала собой, и мои чувства не так сильно рвали мне душу, все равно мне хотелось закричать. Но она не могла этого сделать. Вспышки раздражения — это бесполезное занятие, которое ни к чему хорошему не приведет. Слишком много зла и несправедливости вокруг. Помимо этого, важные ключевые фигуры живут с шорами на глазах. Они стали глухие и слепы. Как мне быть? Айгар прав. Огромная сила — это огромная ответственность и очень тяжкая ноша. Господи, не дай мне потерять себя. Не позволь мне стать злой и несправедливой. Не смей ставить себя над другими. Возвысивший себя над остальными будет рано или поздно повержен. Но как же быть, когда я должна буду принять решение и обречь на смерть так много людей и эльфов, чтобы спасти весь мир от разрушения?» Какое же это тогда благо? Войду в историю, как Ариана-спасительница или Ариана-кровавая? Я сморгнула слезу и стиснула зубы, злясь на себя и весь мир. Я считала себя хорошим человеком, точнее. Я ведь и не человека вовсе. Трудно привыкнуть. «Неважно», — сказала я себе. «Ничто не важно, кроме спасения мира». Особенно не важно, что будут думать обо мне. Я должна помочь Айгару. Я должна открыть глаза всем эльфам и добрыми или же недобрыми методами изменить их взгляды на мир, даже если для этого придется убивать. Ради этого меня и призвал этот мир, вернул домой, чтобы я остановила беду, подумала я и смахнула предательскую слезу. Клянусь, я буду сильной. И с завтрашнего дня начну свою миссию. А учиться можно и в процессе. Магию свою я приручу. Обязательно. А пока мне нужно выспаться. Ариана. Родившись, я, наверное, уже тогда была сломленной. Не телом, нет, сломленной душой. Иначе как я тогда могла сотворить такое зло? А с чего я вообще взяла, что я добрая? Мрака во мне всегда хватало, это факт. Я стояла на возвышении и смотрела на дело рук своих. Магия может творить многое. Все вокруг было залито кровью. Ужас охватил все мое существо. Я медленно опустила взгляд на свои руки. Они тряслись, перепачканные в чужой крови. Душа завыла диким зверем и заметалась во мне, как обезумевшая птица, запертая в тесной и удушливой клетке. Горы трупов, эльфы, люди, звери, их тела остывали на стонущей от боли земли. Я смотрела на это чудовищное побоище и не могла поверить, что это сотворила я. Хотела развернуться и убежать, чтобы не видеть весь этот ужас, но не смогла сделать ни шагу. Я продолжала стоять перед трупами, задыхаясь от удушливого сладкого запаха смерти, и смотрела на их застывшие лица, Неестественные изогнутые тела. Хранительница, ты совершила доброе дело, очистила земли Великого Града от скверных эльфов и Э. Продолжайте, вы на верном пути. Следующим от вашей магии падет последний город, и королевство, наконец, вздохнет полной грудью. Свобода, свобода от этой падали. Чей-то одобрительный, очень знакомый голос буквально мурлыкал у меня над ухом. Я повернула голову и встретилась взглядом с... «Сервиус!» — Выдохнул я изумленно. Светлый эль стоял у меня за спиной и победно улыбался. «Для тебя, хранительница, я добыл особый трофей». Он скинул с плеча холщовую сумку, развязал грубые тесемки и выудил на свет отрубленную голову. смотри сервиус держал за белоснежные волосы залитые густой темной кровью голову темного эльфа его рот был открыт в беззвучном крике а глаза закрыты не может быть я не верю Ты ряс!» — воскликнула я воздух вышел из моих легких но снова вздохнуть уже не могла тело мое затряслось в ужасе совершенного деяния Яростно завертела головой, зажмурила глаза и закричала. «Нет, нет, нет, я не могла! Это не я!» «Нет, хранительница, это ты отдала приказ уничтожить всех темных эльфов и их сторонников?» — улыбнулся эльф, убирая голову повелителя темных эльфов обратно в сумку. «Ты — спасительница нашего мира, Ариана. Ты уничтожила все то зло, что убивало всех нас. Осталось совсем немного, и мир вздохнет спокойно. «Я убийца! Я чудовище!» Мои ноги подогнулись, и я села на мокрую от крови землю, пальцами зарылась в хлюпающую почву и сжала руки в кулаки. «Это не я!» — пробормотала я, глотая злые слезы. «Я не убийца, я не могла так поступить!» Подняла лицо и посмотрела на пасмурное небо, затянутое свинцовыми тучами, и прошептала «Что же я натворила?» «Ты сотворила добро», — сказал Сервиус. «Пойдем, Ариана. Нас ждет князь светлых эльфов. Он прикажет отлить статую в твою честь. Портал уже готов». Проснулась я от своего собственного крика и волчьего воя. Подскочила в кровати и, зажимая рот обеими руками, едва успела добежать до отхожего места, где меня вывернуло чуть ли не наизнанку. Дрожащими пальцами держалась за холодные стенки нужника и сторгала из себя все, что съела накануне. «Что это было?» — задала вопрос в никуда, когда тошнить меня перестала. Ответа не последовало. Я умыла лицо холодной водой и на подрагивающих ногах вернулась в комнату. Ты кричала во сне, заметила Айдар. Мне приснился настоящий кошмар, ответила волку. Заснуть я больше даже не пыталась. Холодный пот, покрывавший мое тело, был липким, как кровь тех убитых несчастных. Дышала я глубоко и медленно, терпеливо дожидаясь, когда затихнут позывы на рвоту, и меня перестанет лихорадить. Это был всего лишь сон, успокаивала себя. Просто кошмарный сон и ничего более. Я сосредоточилась на дыхании. Вдох через нос, выдох через рот. Снова и снова. Тошнота начала отступать. Это был сон. Но я знала правду, то был не сон, а видение. Страшное, безумное и чудовищное видение. И я не должна допустить его свершения. И теперь-то я поняла, осознала до конца, что сила, которой я обладаю, истинное проклятие, нежели дар. Из глаз невольно потекли слезы. Мне было страшно. Кто я такая, чтобы вершить судьбы эльфов и людей? Меня не учили этому. Помогите мне, великие силы. «Мама, папа, не оставляйте меня одну, направьте на верный путь». Прикоснулась пальцами к щекам, стирая горячую влагу, затем начала убирать прилипшие к лицу волосы и заводить пряди за уши. «Уши. Мои уши снова стали эльфийскими».